Глава десятая Лая сладко потянулась, улыбаясь и вспоминая прошлую ночь. Конечно, если бы у них была возможность закончить начатое, а не ограничиваться одними поцелуями, то было бы лучше. Но признание Фенриса и потом его волшебная «люблю» в перемешку с поцелуями поднимали ее на вершину блаженства. Он мирно спал рядом, и она повернулась к нему лицом, стала любоваться. Внутри все горело от желания вскочить и закричать от восторга всему миру. «Он мой! Не отпущу!» Фенрис почувствовал пристальное внимание, проснулся и сгреб ее в охапку, подтягивая поближе к себе. «Давай еще поспим!» — хриплым от сна голосом попросил он. Лая покорно замерла, слушая его дыхание, мечтая растянуть эти минуты покоя подольше. Но Теруми уже провозгласила подъем. Лукас сонно потер глаза, бурча под нос, пронесу светную рань. Чонсок шумно перемещался по лагерю, вынуждая подняться и остальных. Вскоре все уже сидели вокруг погасшего костра и тихо пережевывали свой скромный завтрак. Фенрис, толком не спавший ночью от переизбытка чувств, пытался поспать, даже сидя. «Что-то произошло ночью?» — раздался удивленный голос Лукаса. Азоры заинтересованно ждали продолжения. Лая пребывала все еще в своих мыслях и не обратила внимания, а Фенрис, прикрыв глаза, дремал. «Лая!» Твоя душа такая же, но темные воды теперь в покое, а на небе еще больше звезд. Они так сияют, освещая все вокруг. Удивительно, никогда не думал, что образы могут быть настолько прекрасными. И, Фенрис, ты изменился. Твой образ теперь рассвет. Он хотел еще что-то сказать, но эльф резко открыл глаза и жестко перебил его. Заткнись. Все невольно вздрогнули, вырываясь из расслабленной полудремы. Фенрис гневно сузил глаза, смотря на юного мага. «Неважно, что ты там видишь и придумываешь у себя в голове. Научись держать свое мнение при себе, дольше проживешь. У тебя же есть там защита? Вот и поставь ее». Лукас испугался и замолчал, боясь поднять глаза. Теруми заинтересованно посматривала на Лаю. Та втихаря показала ей кулак, призывая замолчать и ничего не комментировать. Фенрис снова погрузился в сонное состояние, словно не было только что этой яркой вспышки гнева. Дорога была, на удивление, легкой. Лес радовал отсутствием зарослей и теплой погодой. В это утро даже насекомые не были такими назойливыми. Лая была так счастлива, что, глядя на поникшие плечи юноши, ей даже было его немного жаль. Любопытство съедало ее. Было очень интересно, как он теперь видел Фендриса. Но из уважения к возлюбленному не стала расспрашивать юного мага. Она только надеялась, что Фендрис будет хоть в половину так же счастлив, как она сейчас. Лая вынырнула из своих фантазий и поняла, что, замечтавшись, отстала, поэтому ускорила шаг, догоняя эльфа. Подстраиваясь под его шаг, она обняла его за талию и легонько дернула за волосы, чтобы он повернулся к ней, а потом изловчилась и чмокнула его в губы. «Люблю тебя», — сказала она. «На нас все смотрят», — шикнул на нее Фенрис, но она по глазам видела, что он не сердится. «Ну и пусть», — Лая забежала вперед него, заставляя остановиться, и во весь голос закричала, обвивая руками его шею. «Я люблю тебя, Фенрис!» и нежно поцеловала в губы. Эхо разнесло ее признание по лесу. Теруми радостно засмеялась, а Ченцок тепло улыбнулся. «Я тоже люблю тебя, сумасшедшая!» шепнул ей эльф, прижимая к себе и взрываясь лицом в ее волосы. Лукас оторопело остановился, краснея от такого открытого проявления чужих чувств. Теруми сильно шлепнула паренька по плечу, чего тот прогнулся. «Так что ты там говорил про рассвет?» Спросила Танери и, не дожидаясь ответа, улыбаясь, пошла дальше. День прошел спокойно. Монстры не встречались, очевидно, ближайшие локализовались в том селении. Иных путников или разбойников тоже не попадалось. Скоро должна была показаться дорога, соединяющая Налию и треканию, но Финрис предложил немного свернуть, чтобы выйти к лесному озеру. Когда Лая услышала про воду, ее было уже не остановить. Впрочем, остальные тоже были не против. «Ну что, ведьмочка?» – подмигнула Теруми. «Как в прошлый раз? Прямо в одежде?» «Нет уж, она у меня одна осталась, та, что на мне». Едва они остановились на привал, и эльф показал рукой, в какой стороне озера Лая убежала. Озеро было довольно большое и чистое. Голубое небо и деревья отражались на спокойной глади воды, как в зеркале. Солнце перевалило за полдень уже давно, но все еще грело, что делало предстоящую процедуру купания еще более приятной. Лая скинула с себя одежду и медленно зашла в озеро, постепенно привыкая к температуре воды. Учитывая, какая сейчас пара года, это просто чудо, что можно вот так еще окунуться. Девушка счастливо улыбнулась и нырнула, проплывая под водой. Волосы при этом волнами струились вдоль тела, окутывая, но не касаясь. Лая любила это ощущение, чувствовала себя русалкой. Она выныривала за порцией воздуха и снова погружалась. Вода обнимала ее тело, лаская кожу дарила легкость и душевное равновесие, чистоту телу и мыслям. Изумительно. И как бы не хотелось предаваться блаженству и дальше, холод постепенно сковал тело. Уже на берегу Лая осмотрела себя и с удивлением обнаружила, что темные узоры от применения магии на ее теле полностью исчезли, делая кожу привычной. Вода не могла их смыть, это так не работает. Что-то прогнало тьму из души, следовательно, стерло следы и на теле. Лая улыбнулась, вспоминая вчерашнюю ночь. Фенрис — ее личное лекарство. Ее любовь к нему исцеляла. И раны на теле, они явно выглядели гораздо лучше. Когда Лая вернулась к остальным, уже горел костер. «Мы останемся тут на ночь?» — спросила она удивленно. «Ведь до темноты было еще достаточно времени, можно было еще пройти». «Да», — недовольно произнес Чунсок, Четверо проголосовало «за», и когда Лая посмотрела на Азура, он пояснил. «Фенрис сказал, что ты тоже будешь «за». Против был только я. «Конечно, я за», — обрадовалась Лая перспективе отдохнуть лишних пару часов. «Нам и вправду особо спешить незачем. Умереть мы всегда успеем». Азуры ушли к озеру. Лукас хотел пойти первее них, но Лая ему запретила, и он, насупившись, сидел и смотрел на огонь. Она принялась распутывать волосы. Фенрис подсел сзади и забрал из ее рук расческу. Лая немного откинула голову назад и закрыла глаза, наслаждаясь его мимолетными прикосновениями. Волосы от долгого расчесывания стали шелковистыми. Эльф завороженно смотрел на огненную массу, стал играть с ее локонами, пропуская через пальцы. Коснувшись случайно ее шеи, он уже не мог остановиться, его пальцы заскользили вниз по спине вдоль позвоночника. Она повернулась, перехватила его руку и поцеловала ладонь. «Не дразни меня», — проворковала Лая и повернулась, коснулась легким поцелуем губ и сразу же отстранилась. «Тяжело потом остановиться». Пока еще светло, девушка достала одну из своих книг, ту, что была исписана чужими заметками, раскрыла на первой странице и провела пальцами по строкам. Она легко могла представить, как какая-то ведьма писала это вечерами, сидя у себя за столом. Чья-то история, чья-то мимолетно запечатленная жизнь смотрела на нее сквозь чернила и ровный красивый почерк. Эта книга приводила ее в больший трепет, чем гримуар, который она изучала в Налии. Лая села разбирать текст, забывая обо всем вокруг. Роме стояла по пояс в воде, зачерпывала песок с дна и растирала тело, приводя себя в порядок. При этом мечтая поскорее выйти обратно на берег. Желания долго плескаться не было. Она умела плавать. Тоннери должны уметь все, но не любила. Долгие годы службы и соответствующий образ жизни приучили ее не расставаться с оружием, поэтому она себя не очень комфортно чувствовала, оставляя его на берегу. Еще и Чонцок уплыл на центр озера и был так далеко, что если его захочет сожрать какая-то пакость тут и Руми не успеет спасти его. Когда воин вернулся, она облегченно выдохнула, успокаиваясь. Теперь можно и на сушу. Чунцок встал рядом с ней, обхватил ее рукой за талию и потянул на себя, прижимая к своему телу. «Уже уходишь?» – тихо спросил Чунцок, целуя ее в ухо. Его рука скользнула по плоскому животу Танери, уходя под воду. Волна тепла от его прикосновения всколыхнула совсем другое. То, о чем она не могла теперь не думать. Теруми решительно убрала его руку и отступила на безопасное расстояние. «Нельзя потерять контроль и позволить вспыхнуть желанию». Она взглянула в его глаза. Было так страшно услышать ответ, но и не спросить она не могла. «Жалеешь?» Теруми смотрела в упор, желая уловить ответ в отражении его глаз. Она знала, что Чон поймет, о чем вопрос. «Я знаю, что не должен был уходить», — тихо сказал он и отвел взгляд смотря на легкие круги на воде, что были между ними. Стало очень больно, так что не сразу получилось сделать вздох. Сердце разрывалось, но голос не дрогнул, лицо так и оставалось беспристрастным. «Ты можешь вернуться, тебя простят, ты же знаешь». «Да, так будет правильно», — прошептал Чунцок, все еще не поднимая глаз. «Хорошо», — просто ответила ты Руми, отворачиваясь и собираясь на берег. Рука Чунцока остановила ее. Танери посмотрела на свою руку, в которую тот вцепился, и позволила себе мимолетную слабость не поднимать на него глаз. «Не усугубляй». «И ты это примешь? Ты позволишь мне уйти?» спросил Чунцок над треснувшим голосом, мечтая, чтобы Теруми приняла решение за него, чтобы не давала выбора. «Кто я такая, чтобы помешать тебе?» горько усмехнулась Теруми. Она тихо выдохнула, концентрируясь на своем дыхании, выравнивая стук сердца, пряча чувства. Кроме того, если это то, что ты действительно хочешь, то так и поступай. Это лучше, чем прожить всю жизнь в сожалениях, которые потом обернутся ненавистью ко мне. Я так не хочу». Таруми вышла, быстро оделась и, не оборачиваясь, ушла. Она заставляла себя идти медленно, как обычно. Слезы застилали глаза, дороги не разбирала. Хотелось исчезнуть, лишь бы перестать это чувствовать. А когда поняла, что ушла достаточно далеко и ее никто не увидит, то сорвалась на бег. Земля летела под ногами а ветки мелькали у лица, все окружающее стиралось. Она не знала, как теперь жить, ведь нет больше смысла, нет цели, ведь все, что у нее было, это любовь. тыруми услышала позади хриплое дыхание и мельком обернулась. Краки! Большая стая нагоняла ее. Она резко затормозила, по инерции скользя и оставляя борозды от ступней на земле. Стая пробежала дальше, не сразу замечая, что жертва осталась позади. На губах Теруми заиграла ироничная улыбка, а на душе стало легче. Вот и решение. Судьба сама показала ей выход. Если ее не станет, Чунсок сможет освободиться. Она избавит его от мук выбора. Теруми достала клинки, приготовилась к бою. «Напоследок я часть из вас заберу с собой», зло оскалившись, вслух сказала Теруми, встречая первых добежавших до нее тварей. Чунсок смотрел, как уходит Теруми, и смятение охватило его. Воин знал, как надо поступить, и знал, как хочет поступить. Долг и желание невозможно было объединить. Холод воды тисками сковывал тело, вторя холоду, который сжимал сейчас его сердце. Оставшись один, стоя в успокоившейся воде, Чунсок вдруг так остро ощутил свое одиночество. Он без нее никто. Надо и должен, без Теруми не имело смысла. Чунсок горько усмехнулся, поражаясь сам себе. На минуту он действительно поверил, что сможет оставить свою Танери отпустить, что сможет прожить всю свою жизнь без этих красивых смеющихся глаз, без ее улыбки, ее силы, без нее, что сможет дышать вдали от нее, не зная, где она и что с ней. Он выбежал на берег, стал нетерпеливо натягивать одежду, злясь от того, что то цеплялось за его влажную кожу. Он найдет Теруми и будет вымаливать у нее прощение, чего бы ему это ни стоило. Наконец-то, справившись со своими вещами, Чунцок поспешил в лагерь. Сердце взволновано билось, хотелось поскорее уладить это глупое недоразумение и обнять ее, пусть даже на глазах у всех. Воин быстрым шагом пришел в лагерь, обвел его глазами. «А где ты, Руми?» — спросил Чунцок, волной пробежавшего холода, предчувствуя ответ. «Я думала, она с тобой», — сказала Лая и удивленно на него посмотрела, но Азор уже не слышал, он бежал обратно, всматриваясь в следы. Он рассматривал землю, злясь на себя за неумение найти правильное направление. Этим всегда занималась ты, Тэруми. При мысли о ней сердце сжалось. Она ведь не могла бросить его и уйти, не попрощавшись. Или могла. Есть же еще ведьма, она должна была ей что-нибудь сказать. Чонцок быстро шел, молясь всем силам, какие существуют, чтобы направление, которое выбрал, было верным. Лоскут ткани на ветке привлек его внимание. Он снял его, поднося ближе. Одежда Теруми. Воин сжал в руки лоскут, радуясь тому, что верно идет, и одновременно с этим испытывая страх за Танери которая всегда была осторожна и не могла так просто зацепиться за ветку. Значит, что-то произошло. Он услышал рычание и крики. Родной его сердцу голос кричал от боли. Внутри все оборвалось. Чунцок уже бежал, не обращая внимания ни на что. Если он не успеет, если... Тыруми стояла спиной к дереву, пытаясь закрыться хотя бы с этой стороны. Твари окружили ее. От всех сразу не получилось отбиться. Бог девушки и часть лица уже были залиты кровью. Чунцок закричал, перетягивая на себя внимание и на ходу доставая оружие. Помогло. Часть стаи бросилась на новую жертву. Испуг за Теруми и попытки добраться до нее и помочь сыграли свою роль. Плечо пронзило боль. Напавшего с этой стороны монстра воин не увидел. И пока он отбивался от ближайших тварей, не уследил за спиной, ведь ту больше никто не прикрывал. Тело стало покалывать сотнями иголочек, словно по крови медленно расползался яд. Но Чунцоку было все равно. Скорее, спасти. Лишь бы не пострадала, ведь это его вина. Когда твари все-таки закончились, Тыруми обессиленно сползла на землю. «Какого черта ты здесь забыл?» — зло крикнула она воину. «Это только мой бал. Тебя не приглашали!» Чонсок подбежал к Тыруми, упал возле нее на колени и стал осматривать, пытаясь понять, как помочь. «Руми, прости меня! Прости!» — тихо шептал не имеющими пальцами, беря ее за руку и сжимая. «Я знаю, что не заслужил, но прошу!» «Прости меня!» «За что?» — с грустной насмешкой спросила она. «Ты ничего не сделал». «За то, что усомнился в нас, в себе». «Прекрати!» — зарычала ты Руми, отворачивая от него лицо и забирая свою руку. «Ты рвешь мне душу! Замолчи, иначе я не смогу тебя отпустить!» «Просто уходи, прошу!» Слезы потекли из глаз, она уже не могла кричать, просто шептала. «Пожалуйста, уходи!» «Я никуда не уйду. Мне ничего не нужно, кроме тебя, слышишь?» Он умоляюще смотрел на лицо любимой, поцелуем и собирая дорожки слез на ее щеках. «Посмотри на меня и скажи, что прощаешь, Руми. Не молчи, скажи, что прощаешь». «Дурак!» — сквозь слезы прошептала она. «У тебя был такой шанс все исправить, а ты его упустил!» Она коснулась ладонями его груди, прислонилась лбом к его лбу и закрыла глаза. Чунцок бережно обнял ее и тихо сказал Тхараме, Ивен Даур. Тыруми едва слышным шелестом повторила его признание. Где-то на задворках здравого смысла оба понимали, что нужно дойти до лагеря, привязать раны, пока не стало слишком поздно, но отстраниться друг от друга так и не смогли. Ты! Воплем отчаяния раздался крик Лаи, заставляя Тыруми и Ченцока вздрогнуть. Танери перевела взгляд на бегущих Лаю и Фендриса, а потом увидела Лукаса. «А зачем мелкого взяли?» – недоуменно спросила Теруми. «Не оставлять же его одного в лесу», – ответил эльф, обеспокоенно осматриваясь, опасаясь появления новых монстров. «Надо было оставить, а вдруг бы сожрали его, и тогда не нужно было с ним нянчиться», – связвила Танери, за что получила легкий щелчок по носу от Лаи. «Походу, чуть не сожрали тебя». Лая уже вовсю хлопотала, перевязывая ее руку и тело. Мужчины деликатно отвернулись. «У них ничего бы не получилось, подавились бы!» Теруми хотелось спать, голова начала кружиться. Она понимала, что это от потери крови, но твердо решила продержаться до лагеря. «Вы же пошли с Чоном к озеру! Вас оставили на для того, чтобы вы бегали по лесам в поисках подвигов!» отчитывала ее Лая. «Ой, как интересно! А можно поподробнее узнать твои фантазии про то, чем мы там должны были заниматься?» Шутила, пытаясь отвлечься Теруми. «Вредина!» — проворчала она незлобно. «Что произошло?» «Вышла я, значится, прогуляться, а тут...» а -а «Ай, можно нежнее? Больно же!» — возмутилась Теруми. «А ты не поясничай, одернула ее Лая. «Это вы их всех!» — с благоговением в голосе произнес Лукас, смотря на Чунсока. «К сожалению, я пришел поздно. Почти всех убила т. грустно сказал воин. «Не драматизируй. Я жива, значит, ты не опоздал», — отмахнулась от него Танери. Лая встревожилась. Она посмотрела на этих двоих, гадая, что могло произойти. Боли и раскаяния промелькнули в глазах Ченсока при словах Теруми. А сама Теруми стала серьезной, уставшей и поникшей, словно... словно ее предали. Лая невольно обернулась, посмотреть на Лукаса, ища подтверждение своей догадки. Судя по его выражению лица, он считал с Тонери что-то подобное. Она перевела взгляд на монстров. «Слишком много. А ведь Теруми вполне могла позвать на помощь, но не стала». «Вы не могли бы немного отойти? Я хочу прочитать заклинание, а вы мне мешаете», — попросила Лая мужчин. Когда все отошли достаточно, чтобы не услышать то, что она собиралась сказать, Лая серьезно посмотрела на Танери. «Не надо», — строго сказала Теруми, догадываясь, что Лая не для этого всех отослала. «Это только мое дело». У Лая аж перекосила лицо. Волна ужаса прошлась по ней, следом ярко взвиваясь пламенем. «Только твое дело?» — закричала она, забывая, что собиралась высказать ей все наедине. «Ты втянула меня, всех нас в этот поход. Ты дала нам всем надежду на иной исход, и теперь вот так? Ты ведь не просто ушла погулять, потому что поругалась с Чоном». Ты бросила нас. Всех нас. Ты бросила меня. А потом и вовсе умереть собралась. Эгоистка. Обида жгла изнутри, смешиваясь с ужасом от понимания того, что могло случиться. Лая замахнулась, собираясь отвесить по Рука сама взлетела, но замерла. Труми даже не шелохнулась и не моргнула. Понимала, что заслужила, но вместе с тем упрямо поджатыми губами показывала, что не жалела. Лая сжала руку в кулак и часто заморгала, стараясь прогнать подступающие слезы. «Я только прошу тебя, если ты еще раз захочешь уйти, позволь мне попрощаться», — тихо добавила она. «Договорились», — прошептала Таруми и притянула ее к себе, обнимая, целуя в висок. Лая обняла ее в ответ. В образовавшейся тишине Лукас шумно шмыгнул носом, чем рассмешил Таруми. «Не будь тряпкой, малой», — отсмеявшись, сказала Танери. Чон-сок сейчас упадет без сознания, злорадно сообщил Лукас, решив так своеобразно отомстить за издевку Теруми. Глупости. Это просто царапины, отозвался воин, отстраняясь от дерева, на которое опирался, собираясь показать, что все нормально, но не рассчитал и покачнулся. Пришлось снова найти опору у дерева. Теруми широко распахнула глаза, скользя по нему взглядом. Почему не сказал? Я думала, это кровь монстров, я... Чон! Она вскочила и бросилась к нему. Лая поспешила следом. «Я схватила ближайшую сумку, там мало было всего», сказала Лая воину, оправдываясь. «Давай подлечу магией, сможешь продержаться, пока кто-нибудь сбегает до лагеря». «Не нужно», твердо сказал Чунцок. «Я дойду». «Магия, это не страшно», начала была Теруми и осеклась при виде его взгляда, каким он наградил ее. «Давай помогу», быстро сориентировалась она и осторожно обняла за талию, стараясь дать ему опору и помочь идти. Добрались до лагеря они не скоро, но Чунсок, как и говорил, продержался до него самостоятельно. Когда воин обнажил верх, то масштаб ранений заставил испуганно ахнуть сразу двух девушек. Одна рука уже совсем не двигалась, да и спина оставляла желать лучшего. Теруми непривычно жалобно запричитала на Азурианском, часто заглядывая в глаза Чунсоку. Зелье, которое протянуло ему Лая, воина уговаривали выпить все, включая Фенриса, а вот применить к себе магию он категорично отказался. Зелья начали действовать, унося боль, и Чунцок немного расслабился, наблюдая за осторожными движениями Лаи из-под полуопущенных ресниц. Тоненькие пальчики скользили по его телу, холодя чем-то кожу. Тот факт, что она ведьма, вызывал у него внутреннее отторжение. И хоть он уже знал ее немного и не верил, что ее действия будут во вред, собственные эмоции было не отключить. Приходилось сражаться с собой, чтобы не оттолкнуть. «Можно, конечно, представить, что это обычная женщина». Руки Лаи скользнули к рваному краю раны на его боку, ближе к границе ремня. Хотя нет, такое лучше не представлять. «Я сама», — грубо сказала Теруми ведьме, забирая баночки с целебными мазями. «Спасибо, Лая. Последняя вышла слишком ядовито. Чунцок спрятал улыбку, делая вид, что не понимает, почему разозлилась Теруми. Когда руки его тонери коснулись его, тело отозвалось волнением, несмотря на все раны тела и оставшуюся грусть на душе после ссоры. «Я предпочел бы прикосновение ведьмы», — прошептал он на Азурианском. Теруми замерла и зло на него уставилась, а когда уловила, почему он так сказал, хитро блеснула глазами. «Потерпишь, я никому не позволю тебя касаться», — ответила она ему на родном языке. «Я-то потерплю, но не все части тела будут со мной согласны», — чуть усмехнулся он. Теруми перевела взгляд вниз и снова вернула наверх, встречаясь с его глазами. «А я бы предпочел все это не слышать», — угрюмо сказал Фенрис. Труми тихо выругалась. Она все время забывала, что есть еще эльф, который тоже знает Азурианский. «Ну, «Здорово», — всплеснула рука Милая. «Все о чем-то поговорили на Азурианском и замолчали. Перевод не посчитали нужным сообщить». «Чонцок сказал, что предпочел бы, чтобы его трогала ты», — сказал вдруг Лукас. Такая интерпретация разговора вызвала смущение у воина. Он зачем-то стал оправдываться, смотря на ошеломленную Лаю. «Я не это имел в виду, я...» «Ты знаешь язык Империи?» – удивился фендрис оборачиваясь к юноше. «Да, отец заставлял учить», – смущенно пояснил он. «На всякий случай». «Вот он и пригодился, этот случай», – сердито с угрозой произнесла Тоннери. «Малая спросила, вот я и перевел», – пролепетал Лукас. «Закрыли тему!» – прервал назревающий конфликт Фенрис, а затем подошел к Лае и поцеловал в макушку, предупредил. «Я к озеру. Приходи попозже». Она кивнула ему. Спустя время, за которое, как она думала, Фенрис мог помыться, Лая пришла к озеру. Он сидел на берегу, вытянув вперед ноги и любуясь тихой водной гладью. Свои длинные серебристые волосы он собрал наверху в небрежную гульку, чтобы тени намочили его спину. При ее приближении эльф повернул голову и похлопал по земле возле себя, приглашая. Лая села рядом, и Фенрис обнял ее за плечи. «Можно, когда вернемся, я посушу твои волосы и расчешу их?» «Позволишь?» – спросила она, любуясь его профилем. «Позволю», – просто ответил он и поцеловал ее нос, а затем спросил. «Как они?» «Затихли. Тыруми спать легла. чунсок держится, упорно сидит». Доверять охрану своего сна и жизни Лукасу не собирается. «Знаю, что нужно вернуться, чтобы они смогли отдохнуть, но не сейчас. Хочу немного побыть с тобой вдвоем», — признался он. Лая прижалась к его боку, обвела руку. «Как думаешь, что могло произойти?» «Мальчишка», — коротко ответил Федрис. «Из-за тех слов, что он сказал, как описал их? Думаешь, поэтому?» Лая повернула голову, чтобы посмотреть на него. Он кивнул. Но начала была она и осеклась, вспоминая, как сама переживала, когда услышала про Фенриса. «Лукас должен научиться держать свой дар при себе, не вмешиваясь в чужие судьбы», — сказал Фенрис. «Сегодня могла случиться трагедия, которая сломала бы как минимум две жизни. В такие моменты я думаю, что Инквизиция не так уж и не права, ограничивая свободу носителей магического дара». Он поцеловал ее нос и добавил, включая ведьм. «Но ведьм-то они не запирают, они их уничтожают», напомнила ему девушка. «Вот это для меня истинная загадка. Как можно убивать такую красоту?» Он оставил нежный поцелуй на ее губах. «Я бы с удовольствием провел свою жизнь с тобой даже в заперти». Фенрис углубил поцелуй, и Лая радостно потянулась к нему навстречу. И хоть место располагало к близости и романтике, произошедшее тяжелым грузом лежало и на их душах тоже. Поэтому они отстранились и просто обнялись. Сидели, смотрели на воду, а когда начало темнеть, вернулись к остальным. Лая присела возле Азуров. Теруми спала. На обычно мирном, безмятежном лице появилась хмурая морщинка. «Не хочу, чтобы хмурилась», — ласково прошептала она, смотря на Танери. «Это я виноват». Горько сказал Чунцок, зачем-то проговаривая вслух поселившуюся внутри боль. Я чуть все не разрушил. «Она любит тебя», — сказала Лая воину. «Думаю, чем бы ты ни обидел ее, она уже простила тебя». Чунсок смутился. Его отношения с Тыруми всегда были чем-то очень личным, только их тайной. И вот так откровенничать об этом с ведьмой. Ему сразу захотелось забрать свою танерию и оказаться подальше от всех, чтобы никто не вторгался в их с мир отдыхай мы с фенрисом подежурим добавила лая и ушла устраиваясь рядом со своими вещами фенрис с лукасом сидели в стороне она понимала о чем был сейчас их разговор и не собиралась мешать света от костра не хватало чтобы продолжить чтение поэтому девушка убрала вещи в сумку когда вернулся фенрис лая почти спала он укрыл ее положил ее голову к себе на колени а сам слегка откинулся назад опираясь на руки и всматриваясь во тьму леса Ночи темнота нравились Фенрису. Тишина и покой, присущие в это время суток, дарили ему ясность мысли. Оставаясь наедине с собой, он ценил эти мгновения. Рядом раздавалось мирное сопение ведьмы. Он улыбнулся и посмотрел на нее. Теперь его наедине выглядело так, и это наполняло его жизнь смыслом и счастьем.